Глава 3. Насквозь пробежав всю деревню, я воспользовался великим демоническим арсеналом и, вооружившись топором и щитом, хотел было порубить в куски всех, кто посмел атаковать моих приёмных родителей, как вдруг понял, что Курт сражается с кем-то знакомым. Резко остановившись, я едва сохранил равновесие, дабы не упасть, и уставился на девушку, а она в свою очередь уставилась на меня. Несколько секунд мы буравили друг друга взглядами, а затем она резко атаковала. Ого! Удивился я её скорости, с трудом парируя и уклоняясь от её ударов, которые она наносила с молниеносной скоростью. Кстати, почему она вообще меня атакует? Ведь она меня видела. Неужели у неё настолько короткая память, что она уже забыла меня? подумал я, и вдруг до меня дошло. Весна Я же в крысином шлеме, который полностью закрывает моё лицо. "Стой!" прокричал я, отбивая очередную атаку щитом. "Я не враг". И попытался разорвать дистанцию, чтобы снять шлем и показать своё лицо, но девушка не оставляла для этого мне и шанса. Вот же настырная. Как жаль, что у меня нет атаки, которая не нанесла бы ей повреждений, но позволила бы мне остановить её. Сем временем, поняв, что обычными атаками меня не проняет, девушка использовала одну из своих техник и исчезла, появившись в нескольких метрах от меня. При этом её клинок вспыхнул ярким голубым светом. Обе эти техники я уже видел, поэтому знал, как они работают. "Катерина это я", быстро сказал ей, стягивая с себя шлем и попутно используя непробиваемый барьер. Дабы её дальнобойная техника в виде лезвия серпа не разрубила меня наполовинки, ибо задействовать её Анна всё же успела. Эмет! Запоздало крикнула Катерина, но её дуга не достигла цели, ударившись в земляную стену, возникшую прямо передо мной. О, значит, и Крестов здесь. Обрадовался я, понимая, что мне сейчас уже вряд ли что-то угрожает, и отменил непробиваемый барьер. А буквально в следующую секунду стена передо мной пошла трещинами и развалилась. Я увидел удивлённых Катарину и Курта, которые смотрели на меня, не веря своим глазам. На крыльце же дома сидел Крестов, на руках которого был маленький ребёнок. Повисло неловкое молчание, прервала которое Орли, вышедшая из-за двери. Что у вас тут? Она вдруг замолчала, когда увидела меня. Несколько секунд мы молча смотрели друг на друга. "Эмет!" радостно воскликнула Орли и бросилась мне навстречу. Я тоже сделал несколько шагов вперёд, заключая приёмную мать в крепкие и тёплые объятия. "Давно не виделись, Орли," произнёс я, глядя на неё и улыбаясь. Приёмная мать нахмурилась. "Орли, я, между прочим, тебе мать, молодой человек. Серьёзным тоном произнесла Анна и разорвала объятия. Так меня только и называй. Она окинула меня суровым взглядом. А она изменилась, подумал я, глядя на меня тёмную женщину, которая была мне по плечу и которая, скрестив руки на груди, осуждающе сверлила меня взглядом голубых глаз. Извините, не хотел вас обидеть, матушка, ответил я Орли и улыбнулся. Используя демонический арсенал, я заставил доспехи, щиты и оружие исчезнуть, оставаясь в обычной повседневной одежде. Как мы давно не виделись. Ко мне подошёл Курт и крепко обнял меня. С ума сошёл. Я тебя чуть не убила. Теперь подошла Катерина. А если бы я располовинила тебя, у тебя ничего бы не вышло, спокойно ответил я. Чего? Ты о чём вообще? Если бы не отец, валяться бы тебе сейчас мёртвым и разделённым пополам, хмыкнула Анна. Я не стал с ней спорить, ибо к нам подошёл Кристоф. Сто лет с той зим. Он отдал ребёнка его матери и протянул руку. Ты возмужал. Мы обменялись крепким рукопожатием. Во, чувствуется сила. Уважаю, усмехнулся он. Я очень рад вас всех видеть. Честно признался я, ибо рассчитывал встретиться только с Орли и Куртом, а застал практически все семейство сразу. «А куда делись твои доспехи?» Любопытно посмотрев на меня, спросила Катарина. «А, точно. Я ведь воспользовался великим демоническим арсеналом, а не обычным магическим хранилищем, прежде чем положить броню в которое, ее пришлось бы сначала снять». «Секрет. усмехнулся я. "Подумаешь, Катерина надула губки, а её отец улыбнулся. Я так понимаю, у тебя есть о чём нам рассказать. Не думаю, что всё это время ты просто отсиживался в каком-нибудь городе и прохлаждался", произнёс он, и я кивнул. "Я много где побывал, но из-за специфики человека, на которого работал, не всё могу рассказать". Ты работал на плохих людей? Голос Орли прозвучал очень обеспокоенно. Свитая простота. Мы с Кристофом, Куртом и Катариной переглянулись. Пойдёмте в дом, а то Лайн может замёрзнуть. Вон смотри, как легко одета, произнёс Курт, меняя тему. Как и я, они были наёмниками. Пусть и состояли или состоят в гильдиях, поэтому меня прекрасно понимали. Ты не только возмужал, заметил Крестов. У тебя глаза человека, который не раз убивал людей, холодно добавил он и посмотрел на свою дочь. Скажи, ты состоишь в какой-нибудь гильдии? Нет. Но ты ведь убедился в том, что ты носитель дара, так? спросил он, и я не видел смысла скрывать от него правду. Да. Магический тип, как и говорил Курт. Боевой — Сложно сказать. Он, скорее, не обучный. — Не хочешь о нем говорить? — Нет. — Хм, ладно, — хмыкнул Кристоф. — Тогда у меня к тебе только один вопрос. Не навлечешь ли ты на корт, Арли и Лаен, проблем? — прямо спросил он, и, признаться честно, я не знал, что ему ответить. — Я заработал много денег, и так как я многим обязан приемной матери, хотел бы ее отблагодарить. Честно ответил я. Вот. Извлёк из браслета крупный кошелёк, набитый золотом. Тут больше тысячи золотом, произнёс я, глядя Крестову в глаза. Большая сумма, задумчиво сказал он. Я так понимаю, есть предпосылки, что у них могут возникнуть проблемы. Мой наниматель обещал, что всё уладит, но так как я привык никому не верить, лучше подстраховаться. На ты умный пацан, усмехнулся Крестов. Это как-то связано с гильдиями? Да. Можешь назвать её? Это может повлечь за собой определённые проблемы. Об этом можешь не беспокоиться. Катерина, оставь нас, приказал он дочери, и та, хоть и неохотя, но отошла в сторону. Лями, кровавые серпы и тюремщики. Кристов тяжело вздохнула и устало потёр глаза. Ты специально выбрал самые ублюдские гильдии, какие только можно найти, или это случайность? Хотя ладно. Алами всегда считали с ней от мира сего. Но в целом нормальные гильдии. Но серпы и тюремщики. Так вышло, холодно ответил я. Можешь проверить мне на слово. Я никогда и ни с кем не искал конфликтов. Смертельные случаи членов этих гильдий происходили по их вине. Смертельные случаи, говоришь? Сколько же их было? изумлённо спросил Крестов. Немало, уклончиво ответил я. И когда только успел, Крестов снова тяжело вздохнул. Ладно, давай свои деньги, произнёс он, и я протянул ему мешок с золотом. Я позабочусь о том, чтобы их не нашли. Благодарю. Я пришёл убедиться, что с Орли Курт и Курты Малаен всё хорошо, а заодно отдать им деньги. Если бы под меня начали сильно копать, они не всё равно рано или поздно нашли бы их. Так что я посчитал, что от того, что вернусь сюда в последний раз, проблем не будет. Поделился я с Крестовым своим мнением. Верно мыслишь, пацан, ответил он, и мешок исчез из его рук. А вы, с Екатериной состоите в какой-нибудь гильдии? Решил поинтересоваться я. Да, но название, извини, я тебе не скажу. Без обид. Да без проблем. Я пожал плечами. Если бы я захотел, и сам это выяснил, добавил я, явно удивив Кристофа. Такими сильными связями обзавёлся. Вроде того, хотя недавно их и потерял. Если решился скочить с крючка, то не думаю, что это сработает, произнёс Кристоф, и в его взгляде я почувствовал нотки сожаления. Если человек, на которого ты работал, влиятельный, то просто так он от тебя не отстанет. Учитывая, какие гильдии названия ты упомянул, вариант, когда можно всё бросить и начать с чистого листа, для тебя уже невозможен. Прости, пацан, но это так. Поверь моему горькому опыту. На самом деле я и так это знал. «Знаю», — спокойно ответил ему, — «и не собираюсь этого делать. У меня есть план, которому я собрался четко следовать, и не отступлю. Ну а кто придет по мою душу, ну, это их проблема», — добавил я и хищно улыбнулся. «Жаль, ты родился не в нашей семье». По-доброму улыбнулся Кристоф и хлопнул мне по плечу. «Тут заночуешь». Я уверен, что Арли бы очень этого хотела. Не могу я ей в этом отказать, ответил я, а спустя несколько секунд дверь, ведущая в дом, отворилась, и на пороге появилась Арли. Все ужинать, позвала она, и я не смог сдержать своей улыбки, ибо уж слишком она была заразительной у приёмной матери. Уже идём, ответил за нас Катерина и Крестов. Пойдём. Он кивнул дочери в сторону дома, а сам пошёл вперёд. Когда я был уже рядом с домом, меня нагнала Катерина. Мне нужно с тобой поговорить с глазу на глаз, едва слышно произнесла она. Хорошо. Встретимся на улице, как стемнеет, ответил я. Её слова меня даже немного заинтриговали. Оказавшись дома, я впервые за долгое время смог насладиться настоящим семейным ужином, о котором так давно мечтала человеческая сущность этого тела. Жаль, что повторить его, вероятно, больше не получится. Когда наступила ночь, и Орли с Куртом и их дочерью спали, я украдкой покинул дом и вышел на улицу. «Сюда!» — послышалось из темноты. «Сюда!» И я пошёл в сторону колодца, рядом с которым уже стояла Катерина. О чём хочешь поговорить? поинтересовался я. Хочу спросить, о чём ты говорил с отцом. А ты не думаешь, что он не просто так попросил тебя отойти? Знаю, но я хочу быть в курсе всего, что происходит с моей семьёй. Можешь быть уверен, это не просто праздное любопытство, ответила она, и даже не соврала. Хм, какая заботливая. Подумал я, понимая, как Курту и Лаэн повезло с сестрой и тетей. «Извини, но я не могу тебе сказать. На кону стоит слишком многое, и эта информация может оказаться слишком опасной для тебя. Плюс, с большой вероятностью, никто из вас меня больше не увидит, а эта встреча, вероятно, последняя». «Все настолько плохо?» — спросила Катарина, и я кивнул. «И когда только успел?» буркнула она себе под нос. «У меня талант притягивать к себе неприятностей», усмехнулся я, причем эти слова были не так далеки от истины. «Умеешь же ты удивлять», усмехнулась Катарина. «Кстати, ты сказал, что моя атака на тебе бы не сработала. Это правда или просто бахвальство?» «Не думал, что мои слова все еще не дают ей покоя», усмехнулся про себя. «Не просто бахвальство». Твоя атака действительно даже не ранила бы меня. Катерина прищурила глаза, а на её губах появилась лукавая улыбка. Может, хочешь проверить? предложила она, доставая из ножен клинок. А тебе станет от этого легче? Намного. Хорошо, пожав плечами, призвал из арсенала щит. Я готов. Но Катерина почему-то ничего не ответила. Она просто замерла на месте и даже не двигалась. Не нравится мне всё это, успел подумать я, прежде чем моё чувство опасности забило тревогу. Успеваю использовать непробиваемый барьер, а буквально через пару секунд в мою грудь бьёт что-то острое. Это что? Чей-то хвост?